Глава 4. Чёрная коробочка. Тот факт, что я попросила Рида провести время наедине, а мы оказались на вечеринке с пивом, кратко характеризует нынешнее состояние наших отношений. «Уверена, что не хочешь выпить?» — Рид кивает на стаканчик. «Это твой вечер. Надо выпить за твоё поступление». «Но ты же не пьёшь», — говорю я. Рид никогда не пьёт накануне боя. «Подниму тост этим». Он поднимает банку с колой. «Всё нормально». Можем отпраздновать на следующей неделе в Бурбон-стейк. Это наш любимый ресторан в центре города. Мы забронировали столик за несколько недель, чтобы отметить моё поступление. Это на следующей неделе? Я знаю, что за этим последует. Да, в четверг вечером. Приятно будет провести время наедине. Он отставляет стакан и колу. Насчёт четверга. Я работаю допоздна. Но можешь выбрать другой вечер. Мы забронировали столик за несколько недель. Можешь пропустить один вечер в зале. «Жаль, но не могу. Он подводит меня. Снова. Забудь. Я больше никуда не хочу идти. Я не стараюсь, чтобы Рид почувствовал себя виноватым и изменил своё расписание. Я этого добиваюсь. Я думал, ты сегодня будешь в хорошем настроении», — жалуется он. «Оно и было хорошим, пока ты не кинул меня в десятый раз. Привет, парочка». На кухню заходит Тесс. На её щеках румянец. Линия волос блестит от пота после танцев. Она убирает волосы в пучок и наблюдает за нами. Что случилось? Ничего. Скрещиваю руки на груди и смотрю на парня, который решился сыграть в пиво-понг из шести банок пива. Пейтон злится, потому что я хотел прийти на вечеринку, отвечает Рит. Он вообще следил за нашим разговором? Я не злюсь. Но скоро буду. А выглядишь злой, отмечает Тесс. Я раздражена, и это никак не связано с вечеринкой. Точно, Рит громко выдыхает. Пейтон злится, потому что я не могу пойти на ужин в четверг. У меня работа. Ты даже не помнил про наши планы. Когда это я стала девушкой, которая выпрашивает внимание у парня? И как быстро от неё избавиться? Это всё...» — начинает он, но я перебиваю его. «Я не хочу спорить. Это один дурацкий ужин. Он не так важен». Урида перикает телефон, и он читает входящее сообщение. Секундочку. Конечно, почему бы и нет? Это же никак не мешает нашему разговору. Рит отходит от нас, сосредоточившись на сообщении. Не поднимая головы, показывает нам два пальца. «Дайте мне две минуты». «Скорее 20 Достаточно громко говорю я, чтобы услышал. «Если вообще слушал». Тесс подталкивает меня плечом. «Знаю, Рит иногда ведёт себя как придурок, но сегодня не его вина. Он всегда немного бесится после звонков донора спермы. Наверное, она права. Но последние два месяца тест только и делает, что ищет оправдание брату. Дело не в том, любит он меня или нет. С ним что-то происходит, и телефонный звонок тут не виноват. Что-то изменилось. Он изменился. Я не понимала насколько, пока не услышала, как он кричал на маму. Тесс смотрит в пол. «Давай, озвучи это», — говорю ей. «Может, дело не в Риде? Как она может строить из себя дурочку?» Я видела, как Тесс, когда он в таком настроении, ходит вокруг него на цыпочках, будто пересекает минное поле. «Так ты считаешь, что проблема во мне?» Тесс качает головой. «Нет, я не так выразилась. Я имею в виду, что, возможно, это ваши отношения изменились. Ты расстроена, так как Рит все время в зале. Но он должен тренироваться больше, если хочет участвовать в бою в среднем весе. Это он решил перейти в средний вес, напоминаю ей». «Знаю. Я пыталась его отговорить, но он думает, у него больше шансов участвовать в абсолютном бойцовском чемпионате в среднем весе. Дело не только в этом. Мы что-то упускаем. Прислоняюсь к стене и смотрю, как к пивному бочонку подходит следующий участник. Не так я представляла себе празднование своей важной новости. Тянусь к телефону проверить время, думая, не слишком ли рано поехать домой, но не нахожу его в кармане. В нем лишь бальзам для губ, ключи от дома и от машины Рида. Боже упаси, чтобы Рит носил с собой что-то ещё, кроме телефона. а Охлопываю куртку. Я потеряла телефон. Наверное, в машине, как и в последние три раза. Мне надо в туалет, а потом я помогу тебе его найти. Очередь в туалет насчитывает 6 человек. Я не могу ждать так долго. На нём все мои голосовые сообщения. ты знает, что под всеми я имею в виду одно. Последнее сообщение от папы. Вот почему полтора года я хожу с одним и тем же телефоном хотя он едва держит зарядку. «Я готова поспорить, он в машине», — говорит она. «Не волнуйся». «Я просто сбегаю и проверю». Выхожу через заднюю дверь. Вниз по холму, и до улицы тянется каменная подпорная стена. Она отделяет мощённую дорожку от длинной подъездной дороги. Спеша к ступенькам в конце дорожки, ведущем к улице, провожу рукой по неровному камню стены. Рид припарковал машину напротив ступенек, И приходится повозиться, чтобы её открыть. Ищу телефон на переднем сиденье и в зазорах центральной консоли. Ничего. Думай, восстановив в памяти все свои действия. Когда мы сели в машину, я кинула куртку на заднее сиденье. Телефон мог выпасть из кармана. Пролезаю между передними сиденьями и ищу на ощупь. Ну же, пожалуйста, будь здесь. А если его здесь нет? В груди всё сжимается. Я не могу потерять папина сообщение. В машине Рида полно всякого хлама. Бинты для рук, боксерские груши, потные футболки и пустые бутылки из-под энергетических напитков. Его похучая сумка из зала лежит открытой на полу. Роюсь в ней, пока пальцы не натыкаются на что-то прямоугольное и гладкое. Коробка. Достаю её из сумки, ожидая увидеть пластмассовую коробочку вроде тех, что Рид использует в качестве аптечки. Но это блестящая чёрная коробка из картона, похожая на подарочную. Но если это подарок, Рид не делает сюрпризов и считает подарки пустой тратой денег. Единственный подарок за семь месяцев наших отношений я получила в свой день рождения. А у Тессы миссис Майклс в ближайшее время нет дней рождения. Меня начинает тошнить. Всё время, что он проводил в зале. Что если Рид бывал там не каждый вечер? Между нами всё не так гладко. И мне не нравится его нынешнее поведение. Но я бы никогда не изменила ему. Это не значит, что и он бы не изменил. Рассматриваю коробку поближе. На ней нет никакого названия магазина или логотипа, да и размер странный. Слишком большая для браслета и слишком глубокая для ожерелья. Может, часы? Открываю крышку. Сначала я не понимаю, на что смотрю. Небольшие стеклянные бутылочки и сложенный листок бумаги. Затем поднимаю листок и вижу рядом с бутылочками... Узкие предметы, шприцы. Руки трясутся, и бутылочки позвякивают. Многие спортсмены моего уровня знают о допинге. Допинг даёт спортсменам преимущество. Силу, скорость или выносливость. Результаты зависят от препарата. включая освещение в машине рассматриваю этикетки. Рит выбрал стероиды. Я не могу осмыслить это. Хоть и смотрю на доказательства. Списку побед Рида позавидовала бы большинство бойцов-любителей. Зачем ему рисковать в будущем спорте, который он так любит, и своей жизнью? Почему я не замечала признаков? Его вспыльчивость и непредсказуемая смена настроения. Подпольные бои, как он кричал на маму. Даже дыра в стене его квартиры размером с кулак. Представив её себе сейчас, я понимаю, почему она показалась мне странной. Слишком высоко для дверной ручки. С тех пор, как Рид начал заниматься подпольными боями, многое не имело смысла. Я должна была догадаться, что происходит. Почему я не сложила два и два? Хватит с меня размышлений. Рид сложит два и два за меня. Закрываю коробку и засовываю её в огромный карман папиной куртки. Затем выбираюсь из машины. На земле возле бордюра что-то блестит. Мой телефон. На экране горит сообщение от Рида. «Ты где?» Засовываю телефон в карман и иду обратно к дому испытывает терзание. А когда поднимаю голову, наверху каменных ступенек стоит Рит, и, вытянув шею, осматривает двор. Он замечает меня и ждёт, когда я с ним поравняюсь. «Эй, я вышел найти тебя», — говорит он, когда я поднимаюсь по ступенькам. «Ты сказала, ты пошла к машине». Он улыбается. Я — нет. Осматриваюсь. Не хочется вести этот разговор при свидетелях, но рядом никого нет. Лишь стена, отделяющая лестницу от подъездной дорожки, да высокие изгороди, закрывающие обзор. Рид пытается меня обнять, но я прохожу мимо него. «Ты всё ещё злишься на меня из-за этого ужина в четверг?» — спрашивает он. «Нам нужно поговорить. Я не готова к разговору. Это как стоять на краю бассейна и знать, что вода ледяная. Просто надо прыгнуть. Я кое-что нашла в твоей машине, когда искала телефон. Засовываю руку в карман куртки. Рид бледнеет, когда видит коробку. Я держу ее между нами, подавляя порыв швырнуть ее в него. «Это не мое». Машу коробочкой перед ним. «Это было в твоей сумке». Ти-Джей просил ее куда-нибудь положить. Рид смотрит куда угодно, только не на меня. «Это его». «Если собираешься врать, то смотри в глаза человеку, когда это делаешь». «Я не...» «Не принимай меня за дуру! Расскажи правду, или я уйду, и больше никогда не стану с тобой разговаривать!» Он открывает рот, чтобы что-то сказать, и я показываю на него пальцем. «Никогда!» Начинаю расхаживать вдоль стены, играя с жетонами. Возможно, если не останавливаться, эта дерьмовая реальность не догонит меня. Рит оглядывается, проверяя, чтобы никого не было. Я могу объяснить. Это действительно происходит. Мне надо быстро набрать мышечную массу. Парень, с которым я дерусь через несколько недель, превосходит меня по весу на 6 килограммов. Я собирался прекратить после боя. Но мне нужна эта победа, чтобы попасть в предстоящие турниры. Если хочу участвовать в более серьезных боях, он говорит быстро и умоляет меня своими большими голубыми глазами. А если Тесс не получит стипендию? Ей понадобятся деньги на обучение. Если не привлеку внимания и не заполучу спонсора, то не смогу ей помочь. Не втягивай сюда, Тесс. Если тебя поймают, то снимут с боев. Как это ей поможет? Никто не узнает. Он говорит так спокойно, будто я поймала его с пивом. «Серьёзно? А если тебя проверят?» В прошлом году на региональном чемпионате одного борца уличили в употреблении допинга, и Лига теперь проводит выборочные проверки. На этом уровне никогда не проверяют, если только борца сдадут или его поймают на месте. А я веду себя осторожно, резко выдыхаю. «Ну, это всё меняет. Я и не знала, насколько тщательно ты продумал своё жульничество» и накачивание тела ядом. Теперь мне намного легче». У него заходили желваки на лице. «Это не совсем жульничество. Я все еще должен одержать победу на ринге». «Продолжай себя в этом убеждать». Прижимаю коробку к его груди. «Забери. Ни секунды больше. Не хочу к этому прикасаться». Рид засовывает коробку в карман куртки, словно я тут же о ней забуду, как только она исчезнет из виду. «Ты врал мне. Сколько, рит Два месяца? Или дольше?» «Я же сказал, что перестану принимать». «Когда?» Он трёт лицо. «Скоро». Он думал, что скажет сейчас и будет умолять меня простить его. Или помочь ему. Не годится. «И какого чёрта это должно означать?» «Это значит, что ты должен сделать выбор. Я или допинг. Наблюдаю за ним и жду, когда он сделает правильный выбор. Жду, что он выберет меня. Но чем дольше он молчит, тем сильнее разбивается моё сердце». Что произошло с парнем, который каждый день приносил мне картофельное пюре, когда мне вырвали зуб мудрости? С парнем, которому я отдавала всё себя? Это неважно. Больше его нет. «Мне нужно ещё немного времени», — говорит он. «Ты сделал свой выбор. Между нами всё кончено. Эти слова приносят много боли, хотя произношу их именно я». Он прижимает ладони к вискам. «Хорошо». Тебе слишком сложно это принять. Но не выкидывай последние семь месяцев. Тыкаю пальцем в его грудь. Это ты их выкинул. Пара месяцев мне больше не нужно. После предстоящих турниров я перестану принимать, клянусь. Минуту назад он говорил о нескольких неделях. А теперь пара месяцев? Не нужно мне ничего обещать, Рит. Этим отношениям конец. Мне не нужен парень, который выбирает наркотики вместо меня. Кровь отливает от его лица. «Ты злишься, тебе нужно время подумать», — говорит он спокойным голосом, каким общается со мной после проигрыша в футбольной игре. «Поговорим, когда ты успокоишься. Я отвезу тебя домой. Нам больше не о чем разговаривать. Меня подвезет Люсия». Пытаюсь его обойти, но Рит встает передо мной. «Ты бежишь от меня?» Меня злит такой его вывод. «Бегу?» «Да я иду медленно. У тебя паранойя. Эта дрянь поганит тебе мозг. я ни от кого не бегу. Я ухожу, потому что нам больше не о чем разговаривать». Он взрывается. Почему ты ведёшь себя как конченная стерва? Он только что назвал меня стервой? Что, прости? Ты с кем разговариваешь? Я не одна из твоих фанаток, что умоляют тебя перепихнуться с ними, пока ты весь потный после боя. Я разговариваю с тобой как со своей девушкой, которая не даёт мне шанса. Вены на его шее вздуваются. Я больше не твоя девушка. Он ощетинивается ещё больше. Прекрати так говорить. Мы не расстаёмся. Даже если бы ты мне не врал, А это было. Думаешь, я смогла бы просто наблюдать, как ты себя травишь? Я забочусь о тебе. Заботишься обо мне? Он отстраняется, будто я дала ему пощечину. Ты должна меня любить, а не заботиться обо мне. Или это было полной чушью? Это образное выражение. Держи себя в руках. Но он не может, я это вижу. Этот разговор ни к чему не приведет. Пытаюсь уйти, но Рид хватает меня за руку. Мы можем идти вместе. Нас больше нет. Пейтон. «Ты не можешь расстаться со мной из-за этого!» Его голос дрожит. «Ты нужна мне!» «Извини. В моём горле образуется ком. Поворачиваюсь к дорожке, ведущей к дому. Вижу её за его плечом, но Рид тянет меня за руку. «Отпусти!» «Нет, пока ты не скажешь, что мы совсем всем разберёмся. Что ты любишь меня, и мы всё ещё вместе!» умоляет он. «Не могу. Пытаюсь вырваться, в этот раз сильнее. Хватка Рида усиливается, пальцы впиваются в кожу. «Я больше не играю в детские игры, Рит. Отпусти меня. Дёргаю руку, и он притягивает меня к себе с такой силой, что я ударяюсь об его грудь. Он отпускает мою руку, но я не могу обойти его. Он слишком близко. Его ноздри раздуваются. Он быстро дышит. «Вчера ты меня целовала, а теперь не хочешь, чтобы я к тебе прикасался?» Он толкает меня в плечо, и я отступаю на несколько шагов. «А теперь ты меня толкаешь? Я так не думаю». Пытаюсь проскользнуть мимо него, но куда бы я ни пошла, он мешает мне пройти. Пейтон, ты разбиваешь мне сердце. Ты же знаешь это. И тебе на это плевать? Он снова меня толкает, в этот раз сильнее. Оглядываюсь за моей спиной ступеньки. Прекрати, здесь лестница! Осматриваюсь в поисках помощи, но из-за изгороди ничего не видно. После семи месяцев отношений тебе больше нечего сказать. Рид поджимает губы. Краем глаза вижу, как двигается рука Рида. Направляется ко мне. Его ладонь упирается в мою грудь и выбивает из меня воздух. Земля как будто уходит из-под моих ног. И я валюсь назад. Размахиваю руками, стараясь восстановить равновесие. Но слишком поздно. Я уже падаю. Внутри всё сжимается. Непонятно, где верх, а где низ. Цвета размываются, а звуки смешиваются. Сначала на ступеньку приземляется моё плечо, принимая на себя часть столкновения. Хватаюсь за стену. Но ни за что не могу уцепиться. Последние ступеньки я отчасти качусь, отчасти перескакиваю. Вижу землю и выставляю перед собой руки, чтобы смягчить падение. Но колено врезается в землю. Коленная чашечка ударяется о бетон. Заднюю часть колена парализует от боли, которая поднимается вверх по ноге. Крик раздирает моё горло, и мне удаётся перекатиться на бок. Рид стоит наверху лестницы, скрестив руки. Он становится то размытым, то чётким. Моргаю, и мне удается сфокусировать взгляд. Впервые за всё время не вижу в глазах Рида нежности, когда он смотрит на меня. В них ярость. Пытаюсь переварить произошедшее. Но мысли сбились в одну кучу. Мне хочется лишь убраться подальше от него. Переношу вес, чтобы сдвинуться с места. По всей ноге, за коленом, простреливает боль. Я вскрикиваю, но голос звучит странно, словно принадлежит кому-то другому — Словно это не я валяюсь у основания лестницы и смотрю на человека, который меня столкнул. «Ты в порядке?» Кто-то кричит. Поворачиваю голову и вижу, как ко мне бегут двое. И тогда-то понимаю, что лежу на тротуаре, где заканчивается лестница. Стена закончилась. И меня теперь все видят. «Девушка упала с лестницы!» Кто-то кричит. Боль снова пронзает заднюю часть колена. Меня окружают незнакомцы. По крайней мере, я не наедине с Ридом. Он торопится спуститься, разыгрывая обеспокоенного парня. Если этот придурок приблизится ко мне... «Пейтон! О, Господи!» Это Тесс. Теперь всё будет хорошо. Тесс подбегает и встаёт возле меня на колени. Откидывает волосы с моих глаз. «Что случилось?» «Мы ругались», — произносит Рит. Ярость исчезла. Теперь он паникует. Пейтон попыталась протиснуться мимо меня и, наверное, потеряла равновесие. Слова валятся на меня, словно кирпичи. Я хотел схватить ее за руку, но не успел». Рид делает паузу, как будто не может произнести следующие слова. «И она упала».